Бом. Я даже не отказываюсь, это как-то само получается, пожалуй, даже бессознательно. Кришнамурти. А не присутствует ли в этом обсуждении мышление, которое свободно от сферы реального, не связано с ней Бом. Можно спросить, не существует ли такое мышление, которое в каком-то смысле подобно ответу барабана на внутреннюю пустоту? Кришнамурти. Хорошее сравнение. барабан вибрирует, потому что он пуст. Бом. Материальная вещь вибрирует на пустоту. Кришнамурти. Материальная вещь вибрирует. Подождите. Не является ли истина пустотой? Бом. Реальность есть некоторая вещь, пожалуй, всякая вещь. Истина – не вещь. Она есть то, что выражено словом «nothing» в его глубоком значении «ничто». не вещь. Таким образом, истина не субстанциональна, не вещественна, но no thing-ness. Кришнамурти – да, истина не вещь, она ничто. Бом – потому что, если она не реальность, то она ничто, не вещь. Кришнамурти – а следовательно, пустота. Бытие пустотой, вы так однажды ее определили. Бом – слово «leisure» – незанятый. означает в своей основе «empty» – «пустой». Английский корень слова «empty» означает «свободный», «незанятый». Кришнамурти, «таким образом вы мне говорите, ваш ум должен быть незанятым, он не должен быть занят реальным». Бом. Да, понятно. Кришнамурти, «так что ум должен быть пустым, в нем не должно быть ни одной из вещей». которая накапливается реальностью, мыслью. Ни одной вещи. Это означает пустоту. Бом. Понятно, что вещи – это то, о чем мы думаем. И, следовательно, нам надо сказать, что ум не должен думать ни о чем. Кришнамурти. Верно, это значит, что мысль не может думать о пустоте, представить ее. Бом. Это обратило бы пустоту в вещь. Кришнамурти. Вот именно. Видите ли, индийская традиция утверждает, что вы можете к этому прийти. Бом. Да, но к чему бы вы не пришли, ваша тропа должна быть проложена в сфере реального. Кришнамурти. Да. Итак, интуитивно я понимаю, я вижу это. Вижу, что мой ум должен быть незанятым, не должен иметь никаких обитателей, он должен быть пустым домом. Какова роль, каково действие этой пустоты в моей жизни? Ведь я должен тут жить. Не знаю почему, но я должен жить в этом пустом доме. Я хочу выяснить, отличается ли действие пустоты от другого действия. Оно должно отличаться, а следовательно, бомб, оно должно быть. Кришна Мурти. И как могу я сделать свой ум пустым от содержания, которое составляет сознание? Как мне опустошить содержание? Содержание – это реальность. Мое сознание – реальность. Бомб. Да, сознание – реальность. Это не просто осознание реальности. Кришнамурти. Да, сознание есть реальность. И как это происходит, что содержание сознания оказывается пустотой, что оно уже более не реальность? Давайте выразим это так. Бомб. Да так, чтобы оно было невещественным. Кришнамурти, как это может быть сделано? бом мы слишком часто начали задавать вопрос «как?». Есть что-то неладное в этом вопросе? Кришнамурти, разумеется, что-то неладное, потому что само слово «как» означает реальность, мысль и все остальное. Творите чудо. бом это именно то, что нам нужно. Кришнамурти, Как можно сотворить чудо в человеке, который живет в этом сознании с его содержанием? Я стараюсь понять, существует ли такое действие, которое способно полностью уничтожить содержание. Сознание не от реальности, оно есть реальность. В этом, думаю, и заключается различие. Бомб. Давайте попытаемся сделать это более ясным. Обычно считают… что сознание отражает реальность, но само оно есть реальность. Нам нужно каким-то образом сделать ясным то, что сознание мыслит о действительно существующем. Например, у нас в уме реальность стола, и мы имеем возможность увидеть действительный объект. Так что сознание, как мне кажется, представляет собой некоторую специфическую комбинацию реального и действительного. Кришнамурти. «Да, согласен». Бом. «Могу я сказать, что вместо этого нам нужна истина и действительность?» «Могу я сказать, что действие пустоты – это действие истины, а также, что действие пустоты есть действительность?» Кришнамурти. «Да, но мы не в том состоянии, когда пустота действует в нашей действительности. Человеческий ум всегда занят – желания, проблемы, секс, деньги». Бог, что люди скажут? Он никогда не бывает пустым. Бом. Если мы начнем оттуда, где мы сейчас, то совершенно бесполезно рассуждать, как будет действовать пустой ум, потому что, как вы говорите, наш ум сейчас зат Кришнамурти. Видите ли, несмотря на это, человек ищет полной безопасности, это то, чего он хочет, и он безопасности ищет в реальности, поэтому любую другую безопасность он отвергает. Бом. Да, я думаю, бытует представление, что реальность – это все, что есть, и единственно где можно найти безопасность – это в реальности. Кришнамурти. Да, и, предположим, вы приходите и говорите, гляди, в пустоте существует полная безопасность. Бом. Да, давайте это рассмотрим, потому что на первый взгляд это может показаться совершенно невероятным Разумеется. Бом. Позволительно спросить, как может выйти нечто из ничто? Кришнабурти, подождите, я говорю вам, в пустоте существует полная безопасность и стабильность. Вы слушаете, и у вас возникает озарение, потому что вы внимательны, а между нами продолжается разговор. Вы говорите «это так», но ваш ум, который занят, возражает Какое на земле это имеет значение? Все это вздор. Бом. Может быть, такой была бы первая реакция, но позднее он сказал бы нечто вроде «это звучит разумно, с одной стороны, но с другой вам следовало бы заботиться о ваших реальных материальных потребностях». Кришнамурти. Это понятно. Бом. Бом. Тут возникает конфликт, ибо то, что вы предлагаете, выглядеть разумно, но, кажется, не учитывает наши материальные потребности. Если же об этих потребностях вы не будете заботиться, у вас не будет безопасности.